«Чтобы найти Бупу, я совершил целое путешествие», — сказал тасельхов гордо. «Но зачем госпоже Крисане и понадобилась эта твоя Бупу?» — удивилась Тика, совершенно сбитая с толку. «По себе знаю, от овражных гномов пользы не дождешься». Она отвела Бупу на кухню, сунула ей в руки кусок черстого хлеба и ломоть сыра, и поспешно вывела гостю на улицу. Запах овражных гномов вряд ли мог добавить уюта ее чисто прибранному дому. Бупу, совершенно счастливая, вернулась на грязную дорогу и принялась уплетать хлеб с сыром, запивая их водой из лужи. «Я обещал, что никому ничего не скажу», — важно заявил Кентер, помогая Карамону застегнуть доспехи. Это стоило ему немалых усилий, так как гигант явно раздался в шир с тех пор, как надевал свою броню в последний раз. Тика и Тесельхов успели несколько раз вспотеть, затягивая ремни, застегивая пряжки и уминая под доспехами складки жира. Карамон, в свою очередь, мычал и стонал, как человек, которого пытают на раскаленной решетке. Несколько раз он облизывал пересохшие губы и бросав исполненный вожделение взгляд в угол спальни, куда Тика так бесцеремонно отшвырнула его драгоценную фляжку. «Ну давай, рассказывай», — поддразнила Тика, прекрасно зная, что Кендер не способен сохранить тайну, даже если от этого будет зависеть его жизнь. «Я уверена, что госпожа Крисания не стала бы возражать». Лицо Кендера исказило мука. «Она? Она заставила меня дать обещание и поклясться по нам, Тика», — торжественно сообщил Кендер. «К тому же тебе известно, что я Эфизбен, то есть я хотел сказать Паладайн, близкие друзья!» Он помолчал, сосредоточенно пыхтя. «Эй, Карамон, в тени брюха!» — прикрикнул он. «Должно быть, ты немало потрудился, чтобы довести себя до этого состояния, парень!» Кендер уперся ногой в бедро гиганта и потянул изо всех сил. Карамон завопил от боли. «Я в прекрасной форме!» — заявил он, слегка отдышавшись. «Должно быть, что-то случилось с доспехами. Вероятно, они усохли, иначе не объяснить». Впервые слышу, чтобы металл усыхал, заинтересовавшись, признался это сельхов. Разве что тут было слишком горячо. Впрочем, это идея. Надо как следует разогреть твои железки, чтобы они расширились, и тогда мы, быть может, сможем засунуть тебя внутрь. А может быть, следует намылить тебя как следует? Заткнись, прорычал Карамон. Я хотел как лучше, заметил Тасс, оскорбленный в лучших чувствах. Затем его лицо снова стало прихитрым. Так вот, что касается госпожи Крисании, я дал священную клятву. Могу только, пожалуй, сказать, что она попросила меня поведать ей все, что мне известно о Рейслине. Я рассказал, и то поручение, которое она мне дала, было связано с моим рассказом. «Крисания вообще удивительный человек, тихо, торжественно продолжал Кендер. «Ты, может быть, не заметила этого, но я не слишком религиозен, как, впрочем, и все кендеры. Так вот, вовсе не надо быть глубоко религиозным, чтобы почувствовать в госпоже Крисании истинное добро. К тому же она умна, может быть, даже умнее и танисы Глаза Кендера блестели от сознания собственной важности. «Я думаю, кое-что я могу вам рассказать», — сказал он таинственным шепотом. «У нее есть план. План, как спасти Буб Бупу — часть этого плана. Крисание возьмет ее с собой к Парселиану». Услышав это, даже Карамон посмотрел на Тасельхофа с сомнением. Тика же про себя подумала, что, возможно, Тани с Речной Ветер были правы. Крисание действительно безумно. И все же, любое начинание, которое могло помочь Карамону, которое могло дать ему надежду... Но Карамон, похоже, и сам кое-что решил. «Понятно». «Во всем виноват этот физ, Фисенбе... или как его там?» Сказал он, неловко поправляя кожаные ремни креплений, врезающиеся в его дряблое тело. «Этот колдун Физбен или Павадайн, он все нам рассказывал. Да и Парсалиан тоже кое-что об этом знает». Лицо Карамона просветлело. «Мы все устроим. Я привезу Рейслина сюда, как мы и собирались, да, Тика? Он может даже жить в комнате, которую мы для него построили. Мы станем заботиться о нем, ты и я, вместе, в нашем новом доме. Это будет замечательно, просто замечательно». Глаза Карамона сияли, а Тика боялась даже взглянуть на него. Он говорил так, как говорил прежний Карамон, Карамон, которого она когда-то полюбила. С трудом, сохраняя на лице суровое выражение, Тика резко повернулась и направилась в спальню. «Я пойду соберу твои вещи», — сказала она. «Стой, погоди», — воскликнул Карамон. «Нет, то есть спасибо, Тика, я сам справлюсь. Может быть, ты лучше... соберешь нам в дорогу что-нибудь из еды?» «Я помогу», — ставил Тасельхов с энтузиазмом и направился на кухню. «Прекрасно!» Тика протянула руку и схватила Кендера за длинный вихор на макушке. «Только не так быстро, Тасельхов-непоседа! Ты, ты никуда не пойдешь до тех пор, пока не вывернешь свои карманы и кошели!» Таз протестующе взвыл. Пользуясь всеобщим смятением, Карамон метнулся в спальню и захлопнул за собой дверь. Оказавшись в одиночестве, он, не колеблясь, прошел в угол, схватил вожделенную флягу и поболтал ею над ухом. Судя по звуку, там оставалось еще больше половины. Улыбнувшись самому себе, он затолкал ее на самое дно походного мешка и торопливо прикрыл какой-то мятой рубашкой. «Эй, я готов!» — крикнул он Тики как можно приветливее. Ему никто не ответил, и он пошел на поиски. «Я все собрал», — повторил Карамон, в конце концов, выходя на крыльцо. Это было зрелище. Похищенные драконицкие доспехи, в которых он сражался последние месяцы войны, после возвращения в утеху были им полностью переделаны. Он подбивал страшные шипы, отрихтовал вмятины, начистил и отполировал гладкие поверхности, так что доспехи засверкали как новые, совершенно перестав походить на ненавистную броню, в какую были одеты завоеватели. Карамон немало потрудился над ними, прежде чем бережно и с любовью убрал их в сундук, так что они и теперь были в отличном состоянии, чего нельзя было сказать о нем самом. Между черненой кольчугой, прикрывающей грудь, и широким поясом, которым едва удалось стянуть его расплывшуюся талию, виднелось дюймов живота, Даже с помощью кендера он не смог затянуть ремни, которые удерживали на бедреннике, и теперь он был вынужден тащить эту часть доспехов в дорожной котомке. Поднимая щит, Карамон крякнул и с сомнением на него покосился, будто подозревал, что за два года кто-нибудь мог ради шутки утяжелить его свинцовыми болванками. Оружейный пояс не застегивался на животе, и он, пыхтя от напряжения и краснее, кое-как пристроил меч в потертых ножных за спиной. Увидев на крыльце Карамона, тас не выдержал и отвернулся. Сначала ему показалось, что он вот-вот расхохочется, однако выяснилось, что он скорее готов заплакать. «Я выгляжу как дурак», — пробормотал Карамон, заметив, как поспешно спрятал лицо Кендер. Бупу, выбравшись из лужи, смотрела на него во все глаза. Рот ее приоткрылся. «Он выглядит совсем как моя повелитель, верховный блоб Фадж Первый», — вздохнула она. Тасельхов мгновенно вспомнил разжиревшего неряшливого короля племени вражных гномов из Гзакца Рота. Схватив Бупу за плечо, он поспешно затолкал ей в рот кусок хлеба, чтобы она заткнулась. Но было поздно. Видимо, Карамон тоже помнил Пфаджа Первого. «Ну все!» — прорычал он, и лицо его стало багрово-красным. В ярости он отшвырнул свой щит на крыльцо. «Я никуда не еду! С самого начала это была дурацкая затея!» Он с укором покосился на Тику и, повернувшись, попытался вернуться в дом. Но Тика загородила ему дорогу. «Нет», — сказала она негромко. Ты больше не войдешь в мой дом, Карамон, до тех пор, пока не вернешься из похода одним целым человеком. Да, он здесь чрезвычайно много. Хватит на целые три, пробормотала бупу с набитым ртом. Тас поспешно затолкал ей в рот еще одну горбушку. Ты ничего не понимаешь, отрезал Карамон свирепо и положил ей руку на плечо. Прочь с дороги, Тика. Выслушай меня, Карамон, сказала она непреклонно. В ее негромком голосе звучал металл. Положив руку на грудь мужа, Тика серьезно посмотрела на него снизу вверх. «Помнишь, однажды ты предложил Рейстину последовать за ним во тьму?» Карамон сглотнул, побледнел и молча кивнул. «Он отказался», — спокойно продолжала Тика. «Он сказал тогда, что это будет означать твою гибель. Но разве ты не видишь, Карамон? Разве ты не видишь, что ты последовал за ним во тьму? Ты уже умираешь с каждым днем, с каждой минутой. Рейстин велел тебе идти своим путем и предоставить ему право пойти своим. Но ты не прислушался к нему. Ты идешь двумя путями сразу, Карамон». «Одна твоя половина уходит во тьму, а вторая пытается утопить в вине ужас и боль, которые ты там видишь». «Да, это моя вина!» Карамон заплакал, и его голос задрожал. «Это я виноват, что он обратился к черным одеждам. Именно я подтолкнул его к этому. Это парселян и пытался мне объяснить». Тика прикусила губу. Тасельхов увидел, что лицо ее стало суровым и жестким, но она сумела сдержать рвущийся наружу гнев. «Возможно». Она помолчала, потом набрала в грудь побольше воздуха. Но ты не вернешься ко мне ни как муж, ни как друг до тех пор, пока не научишься жить в мире с самим собой». Карамон уставился на нее так, будто увидел впервые. Лицо Тики было решительным и твердым, зеленые глаза смотрели холодно и ясно. Тас внезапно вспомнил, как Тика сражалась с драконидами в Неракском храме в последнюю, самую страшную ночь Великой войны. Тогда у нее было точно такое же лицо. «Может быть, этого никогда не произойдет», — пробормотал Карамон, заметно скиснув. «Ты не думала об этом, моя маленькая госпожа?» «Да», — сказала Тика. «Я думала об этом». «До свидания, Карамон». Отвернувшись от него, Тика вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Тесельхов услышал, как звякнул, вставая на место засов. Карамон тоже услышал этот звук и сморщился, как от боли. Кулаки его непроизвольно сжались, и Кендер испугался, что гигант сейчас вышибит дверь, но уже через несколько мгновений Карамон расслабился. Сердито топая ногами, в тщетной попытке сохранить хотя бы видимость достоинства, Карамон спустился с крыльца, «Я ей покажу», — бормотал он, шагая прочь. Доспехи его при этом громко лязгали. «Через три или четыре дня я вернусь с этой госпожой. Крысаней, что ли? Вот тогда мы поговорим. Не может же она в самом деле так поступить со мной, с родным мужем». «Нет, клянусь богами. Три-четыре дня, и она станет умолять меня вернуться. И тогда мы посмотрим. Может быть, я и не захочу возвращаться». досельхов стоял в нерешительности. Его острый слух уловил в домике негромкие горестные рыдания. Он знал, что Карамон не услышит их за лязгом своих доспехов. Но что он мог сделать? «Я позабочусь о нем, Тика!» — громко крикнул Тосельхов и, схватив Бупу за руку, потащил ее за собой, стараясь догнать Карамона. Украдкой он несколько раз вздохнул. Из всех приключений, в которых он побывал, сегодняшнее начиналось из рук вон плохо.